Были водка, ром и лиссабонская, всё сквернейшего качества, но всего в достаточном количестве. Из явств, кроме кутьи, было три-четыре блюда, между прочим, и блины. Все с кухни Амалии Ивановны, да сверх того ставились разом два самовара для предполагавшихся после обеда чаю и пуншу.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 и напомнить ей ее настоящее место, а то она бог знает, что о себе замечтает, пока мест же обошлась с ней только холодно. Другая неприятность тоже отчасти способствовала раздражению Катерины Ивановны. На похоронах из жильцов, званых на похороны кроме Поличука, который успел-таки забежать и на кладбище, никто почти не был.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 но несколько уже раз жаловались на шум и крик, подымавшийся из комнаты Мармеладовых, особенно когда покойник возвращался пьяный домой, о чем, конечно, стало уже известно Катерине Ивановне через Амалию Ивановну, когда та, воронясь Катериной Ивановной и грозясь прогнать всю семью, кричала во все горло, что они беспокоят благородных жильцов, которых ноги не стоят.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 «Фу, сова! Ха -ха -ха -ха -ха -ха. И что она хочет показать своим чепчикам? Ха -ха -ха -ха. заметили вы, ей все хочется, чтобы все считали, что она покровительствует и мне честь делает, что присутствует. Я просил ее, как порядочную, пригласить народ получше и именно знакомых покойного. Посмотрите, кого она привела. Шуты какие-то, чумички. Посмотрите на этого с нечистым лицом!»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 Впрочем, во всё остальное время как-то избегала и смотреть на него, и говорить с ним. Она была как будто даже рассеяна, хотя так и смотрела в лицо Катерине Ивановне, чтобы угодить ей. Ни она, ни Катерина Ивановна не были в трауре за неимением платьев. На Соне было какое-то коричневое, потемнее, а на Катерине Ивановне единственное её платье — ситцевое, тёмненькое, с полосками.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 «И уж, конечно, он не похож!» — резко и громко, и с чрезвычайно строгим видом обратилась она к Амале Ивановне, отчего-то даже оробела. «Не похож на тех ваших распуфыренных шлепохвостниц, которых у папеньки в кухарке на кухню не взяли бы, а покойный муж уж, конечно, им бы честь сделал, принимая их, и то разве только по неистащимой своей доброте». «Да, слюбился выпить, это любились, пивались».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 Вдруг рискнула на последнюю попытку и с потаённой тоскою осмелилась сообщить Катерине Ванне одно чрезвычайно дельное и глубокомысленное замечание о том, что в будущем пансионе надо обращать особенное внимание на чистое бельё девиц. Дзивиша. И что непременно должен был одна такая хорошая дам, дедама, чтобы хорошо про бельё смотрели. И второе.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 На это Амалия Ивановна весьма последовательно заметила, что она тех дам приглашальна, что те дам не пришоль, потому что те дам благородный дам и не могут пришоль к неблагородным дам. Катерина Ивановна тотчас же подчеркнула ей, что так как она чумичка, что она не может судить о том, что такое истинное благородство. Амали Ивановна не снесла и тотчас же заявила, что ее фатер Аус Берлин был очень-очень важный человек, и обе рук по карман ходили, и все делал этак пуф-пуф. И чтобы действительнее представить своего фатера, Амали Ивановна... Привскочила со стула, засунула свои обе руки в карманы, надула щеки и стала издавать какие-то неопределенные звуки ртом, похожие на пуф-пуф при громком хохоте всех жрецов, которые нарочно поощряли Амалью Ивановну своим одобрением, предчувствуя схватку. Но этого уже не могла вытерпеть екатерина Ивановна и немедленно во всеуслышание отчеканила, что у Амалии Ивановны, может, никогда и фатры-то не было...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 Тут Амалия Ивановна, расперепев окончательно и ударяя кулаком по столу, принялась визжать, что она Амалия а не Людвиговна, что ее фатер звали Охан, и что он буль-бурмейстер, а что фатер Катерины Ивановны совсем никогда буль-бурмейстер. Катерина Ивановна встала со стула и строго, по-видимому, спокойным голосом, хотя вся бледная и с глубоко подымающейся грудью,